Когда граф увидел готовые брусочки моего ароматного мыла, его удивлению не было предела. Он вертел их в руках, нюхал и, наконец, сказал. «Вы точно не родственница травинки, которая варит для нашей Полин волшебный джем?» «Вы, дорогой супруг», — улыбнулась я, получая удовольствие от его реакции. «Я обычная женщина, а не фея». «Нет, родная, вы не обычная женщина», — прошептал он, гладя моё лицо. «Вы — самое дорогое, что есть у меня. В вас есть стержень, скрытый за милой внешностью. Я горжусь, что у меня такая супруга». «Филипп». Я прижалась к нему, вдыхая родной запах, и решила, что пора бы подтвердить догадки мужа. «Я должна сказать, что вы оказались правы. У нас будет ребёнок». «Моё счастье безгранично». Он поцеловал меня в макушку и сильнее сжал в крепких объятиях. Порой я даже боюсь, что это сон, и стоит мне проснуться, как снова окажусь в пустом доме в холодной постели без вас. Клара, вы моё спасение. Я готова спасать вас всю жизнь, особенно от холодной постели. Кокетливо произнесла я, и он шутливо шепнул мне на ухо. Да вы шалунья, графиня. Я немного помолчала и спросила, кого бы вам хотелось, мальчика или девочку? Это наш ребёнок. Разве есть разница, какого он будет пола?» Казалось, граф даже удивился. «Дитя — плод нашей любви, дорогая. В нём уже течёт кровь роэльсов, и мне абсолютно всё равно, мальчик это или девочка». «Ничего, у нас ещё много времени впереди, чтобы обзавестись и мальчиками, и девочками», — прошептала я, чем вызвала у него широкую улыбку. «Я не намерена останавливаться на одном ребёнке». Мы бы ещё долго стояли, обнявшись, Но в гостиную вошёл Ливен, и его глаза весело блеснули при виде нас. Какая приятная картина. Влюблённые супруги, приближающееся Рождество и пылающий камин. Теперь я жалею, что решил сделать предложение Хенни на праздник. Нужно было не тянуть и обручиться раньше. «Что мешает сделать это прямо сейчас?» — предложил ему Филипп. «Думаю, она с радостью примет твоё предложение». «Нет, мне нужно уехать в город, и вернусь я только к Рождеству». Хотелось бы насладиться помолвкой, провести время с будущей женой, а не делать предложение на бегу. Он вздохнул и посмотрел на меня. Кстати, Хэнни сказала, что у вас есть ко мне какое-то дело. Она выглядела возбуждённой и загадочной. Графиня, я в нетерпении. Посмотрите, что у меня есть. Я указала на корзину с мылом, стоявшую на столике. Что вы скажете на это? Ливен с интересом подошёл ближе, и я с замиранием сердца наблюдала за его реакцией. Барон взял мыльный брусок, повторяя движение мужа, покрутил его в руках, потом поднёс к носу и перевёл на меня изумлённый взгляд. «Душистое мыло? Это сделали вы, ваша светлость?» «С помощью Хенни и слуг», — радостно сообщила я и сразу же спросила. «Вы не могли бы помочь мне? Хотелось бы, чтобы о нём узнало как можно больше людей». «Конечно!» — воскликнул Ливен, рассматривая брусок за бруском. Вы позволите мне взять несколько штук. Поверьте моему чутью, графиня, это мыло произведёт фурор в женском обществе. Берите сколько нужно. Я чувствовала радостный подъём и воодушевление, чтобы женщины могли выбрать понравившийся аромат. Барон уехал, а мы с кузиной снова принялись за варку мыла. Чтобы оно не было таким тёмным и обладало лучшими качествами, процессов варки отсолки мы делали несколько — что, конечно, занимало больше времени, но оно стоило того. При этом я начала добавлять в него молоко, цедру лимона, желтки, сливочное масло и даже зёрна мака, чтобы был эффект скрабирования. Нас с кузиной настолько затянул этот процесс, что мы только и говорили о мыле, не успевая за потоком собственных идей. Ближе к Рождеству у Филиппа забрали первую партию молодого мягкого сливочного сыра — Ко всему этому на полках зрели головки, которым нужно было минимум полгода и больше. Помимо того молока, что давали коровы, подаренные бароном, приходилось покупать молоко у крестьян, чтобы его было достаточно для изготовления продукции на продажу. Но самым удивительным событием стал приезд хозяина золота Голланды. Он лично посетил сыроварню и настолько восхитился сыром стмином, что заказал всю будущую партию. По этому поводу мы закатили настоящий праздник, накрыли стол, собрали всех домочадцев и уже по устоявшейся традиции передали корзину с гостинцами дворовым слугам. За окнами шёл густой снег, а в нашем доме было тепло и уютно. Смех, весёлая возня Полин и щенка возле камина, аромат выпечки и запах смолы от горящих поленьев. На День Святого Николая малышка получила свои маленькие подарочки, но самый главный подарок ждал её на Рождество. Хитрюга догадывалась, что для неё есть сюрприз, и всеми правдами и неправдами пыталась выведать у меня, что это. «С чем в этом году будут алиболены?» — поинтересовался граф Угуды, и я с интересом подняла голову, услышав незнакомое слово. Я с детства ждал момента, когда наступят рождественские праздники, чтобы поесть пончиков. Алиболен — неотъемлемая часть рождественских и новогодних праздников в Нидерландах. Это традиционное голландское лакомство является близким родственником знакомому нам пончику. «И с изюмом, ваша светлость, и с яблоками», — ответила повариха, и Полин тоже навострила ушки. «А что это, тётушка Гуда?» Девочка подбежала к ней и нетерпеливо завертелась рядом. «Это вкусно?» «Конечно, можно язык проглотить», — женщина отложила вязание и сказала. Это такие праздничные колобки, обжаренные в кипящем масле с начинкой внутри. А почему они праздничные? Маленькая почемучка прилипла к Гуди, заглядывая ей в глаза. Потому что в дни перед Рождеством духи и древние боги спускаются на землю, и богиня судьбы Перхта решает судьбу каждого человека. Зловещим голосом произнесла повариха, и Полин замерла, ожидая чего-то страшного. В эти ночи Перхта в компании злых духов облетает зимнее небо и может своим мечом проткнуть любого, кто попадётся на её пути. Малышка весело взвизгнула и забралась ко мне на колени под смех Филиппа. «Но если человек съест алиболен, то богиня не тронет его», — Гуда обвела всех горящим взглядом, «потому что масло, которым пропитаны пончики, намасляет не только желудок, но и тело». «И меч перх ты просто соскользнет, как по маслу, оставив человека живым и невредимым». «Я съем целую кучу пончиков», — заявила Полин и, спрыгнув с моих колен, помчалась к блинчику. «И ты должен съесть много алиболенов. Я прослежу за этим». «Нужно распорядиться, чтобы мужчины срубили ель», — сказал граф, и я обрадовалась, ведь так хотелось привычного праздника. Я, конечно, помнила, что традицию устанавливать ель ввели протестанты, но вот в каком именно веке это было, в моей памяти не отложилось. В тёмном ручье уже давно не было Рождества, и сейчас мне хочется, чтобы здесь поселился дух рождения Иисуса. «Именно этот праздник должен стать началом всех замечательных традиций в нашей семье», — подумала я, глядя на мужа. Из этих приятных мелочей складывается уют дома, его дыхание — То, что тянет, скорее вернуться из путешествия, потому что дом — это не место, это чувство. Для будущего ребёнка он должен стать крепостью от невзгод и маяком, огонёк которого всегда приведёт в родные стены. Барон, как и обещал, вернулся за три дня до Рождества и привёз отличные новости. Моё мыло вызвало восторг в кругах дворянок и даже их мужей, Мужчины больше предпочитали цитрусовые ароматы, а вот женщины, как и предполагалось, прониклись цветочными оттенками запахов. А случилось это так. Барон наведался в один из знаменитых салонов, где собирались все сливки общества, и похвастался брусочком мыла, якобы купленным для себя. Дамы пришли в восторг сразу же, и Левент пообещал им принести в следующий раз ещё несколько брусочков мыла, но при этом он не сказал, где купил его. Бедного Ливена начали осаждать желающие приобрести душистое мыло, и он обратился за помощью к нашему общему знакомому аптекарю-христиану. Тот, недолго думая, согласился продавать мою продукцию у себя в аптеке с минимальной наценкой, прекрасно понимая, что в этом есть определённая выгода. Больше народа увидит и его товар тоже. «Итак, вот что я вам скажу», — радостно объявил барон. Христиан уже повесил на своих дверях объявление, что к Рождеству в продаже появится знаменитое мыло Клара, и все желающие могут записаться заранее, так как количество товара ограничено. «Каков хитрец!» — рассмеялся Филипп, слушая Ливена. «Уж он точно сможет продать ваше мыло, дорогая!» А мы с Хенни переглянулись и тут же бросились друг к другу в объятия, понимая, что всё получилось и наши мечты становятся реальностью. «У вас ведь ещё есть мыло, графиня?» Барон улыбался, глядя на нашу радость. «Его нужно отправить христиану уже завтра». «Да!» — в один голос воскликнули мы с кузиной. «У нас есть мыло». Две корзины разнообразного мыла ожидали своей участи. Все брусочки были с оттисками, украшены полосками кружев или лентами из старых шёлковых платьев. Мия трудилась над ними несколько дней, обшивая края и выглаживая специальной жаровней с углями а к самой ленточке мы прикрепили маленький листок, сложенный вдвое, на котором аккуратной рукой Хенни было описание того или иного свойства данного мыла. «Не стесняйтесь ставить на него высокую цену», — сказал Ливен, разглядывая корзины с мылом, которые притащили слуги. «Душистое мыло везут сюда из Персии, и, поверьте, оно стоит немалых денег. Ваша продукция вполне может составить ему конкуренцию, тем более персидского мыла ввозят в страну очень мало». «Скоро вы не сможете заниматься этим лично?» Граф сказал это достаточно мягко, но в его голосе слышались твёрдые нотки. «Мне бы не хотелось, чтобы вы находились рядом с опасным производством и дышали щелочными испарениями». Я и сама это прекрасно понимала, но ведь я и так не находилась возле чана с варившимся мылом, пока у меня есть Хенни, да и женщины всегда помогут мне, если это будет нужно. «Я сейчас всё правильно понял?» Левен переводил удивлённый взгляд с меня на Филиппа. «Ваша светлость, ну не томите вы меня». «Да, да и ещё раз да», — воскликнул граф. «Моя супруга ждёт ребёнка». Мы не спешили объявлять об этом, пока сами не удостоверились. «О, Боже, Клара!» Хенни снова бросилась обниматься. «Я так рада!» Барон тоже поздравлял Филиппа с искренней улыбкой, и за всем этим гаммом мы не заметили Мию, которая стояла в дверях с открытым ртом, а потом, подхватив юбки, помчалась на кухню. Уже к вечеру весь дом гудел о будущем наследнике, и случилось то, чего я так опасалась. Все принялись носиться со мной, как с хрустальной вазой. Гуда даже предупредила меня, чтобы я не появлялась на кухне, когда будет готовиться праздничный ужин. Но я не могла согласиться на такое, и после долгих препирательств мне всё-таки разрешили присутствовать. Мэла отправилась к Христиану уже следующим утром, а я, валяясь в кровати, задумчиво качала ногой и размышляла над рождественским ужином. «Нам нужен самый лучший праздник, и его нужно обдумать как можно тщательнее». Сегодня в гостиной установят ель, и Гуда уже приготовила орехи, яблоки и пряники для её украшения. Полин еле уснула, возбуждённая разговорами о ёлке. Бедный ребёнок никогда не праздновал Рождества. Я вспомнила свои последние новогодние праздники из прошлой жизни и ничего не почувствовала. Эти воспоминания были похожи на чёрно-белые кадры какого-то забытого фильма. Шампанское оливье и французские духи в подарок. Духи. Моя нога замерла, и я резко села в кровати. Моими любимыми духами были Шанель, и я отлично помнила, из чего они состояли. Бергамот, лимон, неролли... Жасмин, роза, ландыш, ветивер, сандал, ваниль. Единственная проблема состояла в дозировке ароматов. Идея была замечательной, и ею нужно будет обязательно заняться, как только дела с мылом пойдут вверх. Я не спешила, да и на масла нужны были деньги, но всё же мысль казалась отличной. Мыло, духи, а когда подрастут мои розочки и розовая вода? «Нужно обязательно поделиться этим с Хенни. Она придёт в восторг». Ёлку принесли ближе к вечеру, и как только в гостиной раскинулись её пушистые лапы, по комнате поплыл аромат леса и смоленистой хвои. Полин с минуту просто смотрела на неё, а потом выдохнула. «Когда мы будем наряжать её?» «Сейчас». Хенни вошла в дверь с корзиной, которую приготовила Гуда. «Готовы?» Да. Малышка принялась скакать вокруг лесной красавицы, а блинчик понёсся за ней с заливистым лаем. В украшении ёлки участвовали все, и вскоре её ветви были похожи на витрину кондитерской лавки. Всё то, что я готовила для Полин на День Святого Мартина, в этот раз висело на нашем рождественском деревце. Но самое прекрасное украшение лежало на дне корзины. Это был деревянный ангел, выструганный искусной рукой. Ангела выкрасили в белый цвет, и на его крыльях можно было разглядеть каждое пёрышко. Лицо небесного жителя выглядело смиренным, как и руки, сложенные в молитвенном жесте. «Какой красивый!» — протянула Полин, осторожно беря его в руки. «Как его зовут?» «Архангел Гавриил», — ответила Гуда. «Он должен быть на самой верхушке ёлки». «Хочешь сделать это?» — Филипп протянул к девочке руки. «Давай помогу!» Она тут же оказалась возле него, и граф поднял малышку так высоко, насколько позволял его рост. Полин пристроила ангела на верхушку и довольно захлопала в ладоши. «Тётушка Гуда, а кто этот ангел?» Малышка не слазила с рук графа, и ему пришлось сесть в кресло вместе с ней. Повариха протянула ей чашку с тёплым молоком, в которой подмешала немного мёда и сказала таким таинственным голосом, что все в комнате замолчали, слушая её волшебный рассказ. «Далеко-далеко отсюда есть город Вифлеем, и вокруг него в то время раскинулось много пастбищ. В ночь, когда родился Иисус Христос, некоторые из пастухов не спали, сторожа своё стадо. Вдруг предстал перед ними ангел-господень Гавриил и сказал, — «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдёте младенца, лежащего в яслях, Спасителя мира». «А почему он Спаситель мира?» Полин слушала её очень внимательно, но видно, что её мучили вопросы. «Кого он спас?» «Потому что он — сын Бога, дорогая», — ответила ей Гуда. «И его отец захотел, чтобы Иисус спас нас, людей, чтобы мы стали добрее». Повариха неслышно покинула гостиную, а малышка вдруг сказала. «Бог злой! Он забрал у меня маму Марту. Я помню, что у неё были волосы, как у меня, и добрые глаза». «Милая, мама теперь на небе и смотрит на тебя сверху». Филипп прижал её к себе и поцеловал в висок. «Она всегда будет с тобой рядом и в твоём сердце. Бог не забирал её у тебя. Она вернулась к нему, как люди возвращаются домой после долгого пути». «Но вы же не уйдёте?» Полин испуганно посмотрел на меня. «Мамочка Клара». «Нет, милая, не переживай. — ласково сказала я. — Мы будем большой и дружной семьёй, и я тебе обещаю, что скоро у тебя появится братик или сестричка. — Настоящие? Девочка моментально позабыла о своих страхах. — И они будут играть со мной? — Конечно, дорогая. — Пришло время алиболенов. В гостиную вернулась Гуда, неся блюдо с пончиками. — Пора промаслить наши желудки. Всех снова охватило предпраздничное веселье, и блюдо моментально опустело. Жирные подбородки, пальцы, улыбки и аромат рождественской ели. К тёмному ручью на бесшумных лапах подбирался праздник. Лизбет была настолько взволнована, что не могла есть. Остывший ужин стоял на прикроватном столике, но девушка не обращала на него внимания. Граф позволил ей навестить матушку и объявил это ещё утром, чем вызвал у Лизбет неописуемый восторг. Девушка слышала, как шептались слуги, обсуждая предстоящее Рождество, как они сокрушались, что снова в поместье будут пьяные оргии, но это мало волновало её. Главное — вырваться отсюда. Она ещё толком не понимала, что будет делать, но зато она знала, что больше никогда не вернётся обратно. «Хуже всё равно не будет», — ведь в любом случае её и ребёнка ждёт смерть». Леопольд вошёл к ней поздно вечером и, усевшись в кресло напротив кровати, брезгливо произнёс. «Беременность дурно влияет на вас. Вы стали неряшливы и отвратительно выглядите. Если бы я встретил вас на улице, то принял бы за дворовую девку». Лизбет молчала, радуясь тому, что вызывает в нём такие чувства, но он и не ждал ответа. Не сводя с неё тяжёлого взгляда, граф продолжил. «Но сейчас не об этом». Я пришёл предупредить вас, чтобы ни единого слова о нашей семейной жизни не вылетело из вашего рта. Если я узнаю, что вы рассказываете о наших отношениях или не приведи Господь, жалуйтесь, пеняйте на себя. Я превращу вашу жизнь в ад. Поверьте, это я умею делать так изощрённо, что вы будете молить о пощаде. Посмотрите на меня». Лизбет подняла на него глаза и приложила максимум усилий, чтобы на её лице не отразились ненависть и презрение к этому человеку. «Вы поняли?» Его губы скривились, а брови сошлись на переносице. «Отвечайте». «Я поняла ваша светлость», — покорно ответила девушка, опустив глаза. «Можете не переживать по этому поводу». «Вот и хорошо». Леопольд поднялся и перед тем, как выйти, повернулся и добавил. «И вот ещё что». «Приведите себя в порядок. Мне бы не хотелось, чтобы в обществе ходили разговоры о вашем внешнем виде». Он ушёл, а Лизбет, не сдержавшись, зарыдала, чувствуя себя одинокой и слабой перед надвигающейся бедой. Когда в дверь постучали, девушка уже почти успокоилась, лишь покрасневшие глаза и нос выдавали, что она недавно плакала. «Да, войдите!» — крикнула она и отвернулась, когда в комнату вошла служанка, приставленная к ней. Это была молоденькая девушка с привлекательной внешностью, но, как и у остальных, здесь её лицо носило печать страха, разъедающего изнутри. «Ваша светлость?» — раздался её тихий голосок, и Лизбет раздражённо взглянула на неё. «Чего ты хочешь?» «Мне нужно поговорить с вами!» Это прозвучало с такой мольбой, что девушка не выдержала и повернулась к ней. Служанка стояла возле кровати, прижав к груди натруженные руки, и в её глазах блестели слёзы. «Я слушаю тебя». Лизбет почувствовала жалость к этой почти девочке, потому что прекрасно понимала, как тяжело здесь приходится молодым служанкам. Раньше такие вопросы никогда не заботили её. Слуги — это просто те, кто обязан удовлетворять её прихоти и желания. «Я слышала, что вы едете к матушке на праздники», — давясь слезами, сказала она, оборачиваясь на двери. «Прошу вас, возьмите меня с собой». «Ты в любом случае поедешь со мной». Лизбет встала и подошла к ней. «Я должна путешествовать со служанкой. Но что случилось? Расскажи мне». «Мне так страшно, что граф узнает о нашем разговоре», прошептала бедняжка, и Лизбет, усадив её в кресло, твёрдо сказала. «Я клянусь тебе, что никто не узнает о нём». «Спасибо, ваша светлость». Служанка кинулась целовать её руки, а потом тихо произнесла. «Я ведь знаю, что граф жесток с вами». Но вы даже не можете представить себе, насколько он жесток с нами, бесправными слугами. Насилие, побои. Но самое страшное творится в чёрной башне. Оттуда ещё никто не выходил живым. Много наших сгинуло за её каменными стенами. Лизбет холодела от ужаса, слушая её, и желание бежать отсюда становилось всё сильнее. «Как зовут тебя?» — спросила она, совершенно не помня имени девушки. «Марджа, ваша светлость». Схлипнула она и снова кинулась целовать ей руки, повторяя лишь одно. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Погоди!» Лизбет схватила её за плечи и, набравшись смелости, спросила. «Ты знаешь извозчика, который будет править экипажем?» «Да». Служанка взглянула на неё заплаканными глазами. «Это мой брат, Митч!» Граф выбил ему глаз, когда парню исполнилось двенадцать. Он попал под его пьяную руку. Это могло стать её спасением, и Лизбет поблагодарила Бога за то, что он в эти святые праздники дал ей шанс. «Ты хотела сбежать? Скажи честно». Лизбет приподняла лицо девушки, и та отвела взгляд. «Нет, я... я просто хотела...» Служанка замялась, не зная, что солгать, но девушка успокоила её. «Послушай, мы можем сделать это вместе». Бедняжка замерла, и её глаза увеличились в размерах. Она снова испуганно посмотрела на дверь и прошептала. "Но «Ну, а ваш муж будет искать вас?» «Не будет, если заставить его поверить, что мы мертвы». Лизбет произнесла это и в этот же момент поняла, что пути назад нет. «Ты можешь поговорить с братом?» «Да», — закивала Марджи, утирая слёзы. «Я поговорю с ним, а потом приду к вам». «Только не тяни. От этого зависит наша жизнь». Служанка ушла, а Лизбет принялась ходить из угла в угол, дрожа от страха и возбуждения. Господи, это было бы самым лучшим выходом. Можно было выручить неплохие деньги за драгоценности, которые подарил ей Леопольд, и прожить на них какое-то время, затерявшись в провинции. Но как убедить мужа, что её нет в живых? Скорее всего, её будет сопровождать охрана, и это усложнит задачу. Нужно дождаться Марджу, а ещё лучше — самой поговорить с её братом. «Не бойся, я не дам тебя в обиду», — прошептала Лизбет гладя живот. «Никто не посмеет даже пальцем прикоснуться к тебе». мардж вернулась после полуночи, сообщив, что граф и его брат устроили попойку и теперь спят в гостиной. Теперь им точно не помешают. «Что сказал Митч?» — с нетерпением спросила Лизбет, дрожа от чувств обуревавших её. «Он готов бежать вместе с нами», — горячо заговорила Марджа. «Я сказала ему, что лучше бы нам как бы умереть, и он пообещал, что подумает над этим. Митч вспомнил, что если свернуть на другую дорогу, то можно выехать к реке, понимаете?» Лизбет понимала. «Если их поглотит зимняя река, никто не сможет доказать, что они живы. Проблемой оставалась охрана. Со мной ведь отправят людей, чтобы они охраняли экипаж». Волнуясь, — сказала Лизбет, — как же быть с ними? Мужчины будут вооружены, и вряд ли нам удастся провести их. «Давайте подождём, что скажет брат». Служанка подкинула дрова в камин, и вспыхнувший огонь озарил их красноватым дьявольским светом. «Хорошо», — согласилась Лизбет, отчаянно надеясь на чудо. «У нас есть сутки. Всего лишь сутки». «Ваша светлость». Девушка была бледной и очень напуганной, но старалась держать себя в руках. «Нужно собрать ваши вещи так, чтобы, если что, можно было быстро переодеться. Деньги и ценности держите при себе. Я возьму побольше еды. Остальные надежды мы возложим на Господа и на светлый ум моего Митча». Рождественский сочельник был наполнен суетой и ароматами, несущимися из кухни. Пахло кардамоном и ванилью, сдобной выпечкой и ромом. Радостное волнение царило во всём доме, и даже я пребывала в приподнятом настроении, в первый раз ощущая тот самый дух Рождества, незримо витавший в воздухе. Мы с Филиппом и Ливеном ожидали в холле кузину, чтобы отправиться в церковь на предпраздничную службу. Полин тоже была с нами и нетерпеливо поглядывала на лестницу. Для девочки первое путешествие в деревню было целым событием. Наконец кузина спустилась вниз и и мы вышли на заснеженный пятачок перед особняком, где нас уже ожидал экипаж. С собой мы везли несколько картин с дарами церкви, в которой Гуда уложила двух крупных гусей, два десятка яиц, свиной окорок и, конечно же, сыр из графской сыроварни. Воздух был прозрачным и свежим, и с неба медленно опускались снежинки, будто перед нами зависло невесомое белое облако. Не было чётких очертаний деревьев, Дома и даже наши силуэты казались размытыми в этой снежной круговерти. От мороза чуть холодели щёки, и было так хорошо на душе, что хотелось петь. Как только наша компания устроилась в карете, она тронулась, и Полин, радостно заёрзав у графа на коленях, прилипла носом к окну. «Рождественская полена уже готова и ждёт нашего возвращения». Филипп тоже выглядел счастливым и радостным. «Мне не верится, что Рождество из моего детства возвращается в тёмный ручей. Ещё в том году был тёмным и неприветливым, а сейчас он полон огней и улыбок». «И умопомрачительных запахов», — со смехом добавил барон. «Я с утра готовлюсь к ужину и ничего не ем, чтобы насладиться каждым блюдом». А мы с кузиной находились в предвкушении того, как появимся на праздничном ужине в новых нарядах. Они старательно шились всё это время, и когда чудесное платье легло на мою кровать, я чуть не расплакалась, оно было прекрасно. Хенни вообще должна сиять на этом вечере, ведь её ждало предложение руки и сердца. При въезде в деревню Полин не выдержала и захлопала в ладоши от восторга, и её можно было понять. Чистейший, похожий на сахарную вату снег лежал повсюду, на берегах канала, на ветках деревьев, на деревенских крышах. Скосы ворот и даже столбики и деревянные рейки заборов-полисадников были покрыты снежными шапками сказочных причудливых форм. По замерзшему каналу носились дети на примитивных коньках, и оттуда доносились веселый визг и счастливый смех. По праздничным улочкам сновали люди с раскрасневшимися от морозца лицами, несли какой-то провиант в корзинах и громко поздравляли друг друга с наступающим Рождеством. Небольшая каменная церквушка выглядела уютной и приветливой, в её окнах виднелись огоньки свечей, и граф, увидев моё восхищение, сказал, «В такие большие праздники церковь не жалеет свечей на освещение. Вы никогда не были в деревенской церкви, дорогая?» «Нет», — я покачала головой, — «но мне очень хочется». Мы вышли из экипажа и сразу же оказались окружены вниманием народа, подтягивающегося в церковь. С нами приветливо здоровались, желали счастливого Рождества. Некоторые подходили к Филиппу и тепло расспрашивали о делах поместья. К моему удивлению и, конечно же, гордости, муж общался с деревенскими жителями с такой же теплотой и добродушием. Я вспомнила нашу первую встречу и не удержалась от улыбки. В тот мрачный вечер он показался мне похожим на Мефистофеля. В голове вертелись будоражащие мысли. Грозный, жёсткий, непримиримый мужчина. Господи! как же я ошибалась. «Ваша светлость, Филипп!» Мы все обернулись на этот голос и увидели полноватого мужчину с рыжеватыми прядями, торчавшими из-под шляпы. С ним были два мальчика-подростка, худеньких, угловатых, но очень милых. «О, Боже, Маркус!» Граф пошёл навстречу мужчине, и я вдруг поняла, «Да это же муж Марты!» А мальчики — её дети, Людвиг и Клемент. Их сходство с Полин было потрясающим. Они о чём-то заговорили, потом Филипп склонился над мальчиками, что-то спрашивая у них, и я услышала, как левен тихо говорит «Матерь Божья, как же они похожи на свою мать!». Полин с интересом смотрела на незнакомых ей мальчишек, не подозревая, что это её братья. «Графиня, прошу вас, подойдите к нам», — позвал меня Филипп, и я направилась к ним, передав руку малышке Полин Хенни. В такой толкучке боязно было оставить маленькую ягозу без присмотра. «С наступающим Рождеством, ваша светлость!» Вежливо обратился ко мне Маркус, и я улыбнулась ему, хотя в душе шевелился червячок некого презрения к этому человеку, безропотно отдавшему свою жену на мучение. «Хоть и с опозданием, но всё же я хочу поздравить вас со свадьбой». «Благодарю вас», — ответила я и взглянула на мужа. «Виконт Маркус де Госс», — представил он своего собеседника и улыбнулся, глядя на мальчишек. «А это Людвиг и Клемент». «Очень приятно, молодые люди. Я приветливо посмотрел на них. Как ваши дела?» «Спасибо, ваша светлость, хорошо», — в один голос ответили они, с любопытством поглядывая на меня. «Я бы хотел поговорить». Маркус немного нервничал, и это было заметно. «Собственно, я за этим и приехал сюда». «Отойдём?» «У меня нет секретов от графини», ответил ему Филипп, и мужчина кивнул, будто соглашаясь. «Сегодня сочельник. Когда, как не сейчас делать добрые дела? Я много думал, и вот что». Маркус говорил, запинаясь, тормозил на каждом слове и сильно волновался. «Мне стало безумно интересно, какое доброе дело он затеял, и при тут Филипп?» «Я хочу передать деревню обратно в вашу семью». Наконец решился он и, порывшись под плащом, извлёк оттуда какие-то бумаги. «Вот это уже подписанные документы». Сказать, что граф был в шоке, значит ничего не сказать. Он тупо смотрел на бумаги и молчал. «Ваша светлость», — Маркус заглянул ему в глаза. «Что вы скажете на это?» «Но мальчики», — Филипп взглянул на притихших ребятишек. «Эта земля принадлежит им». «У них достаточно наследства, а это принадлежало моей супруге», ответил Виконт и тяжело, с плохо скрытой горестью вздохнул. «Это будет честно. Всё, что я могу сделать в память о Марте». Я видела, как его глаза наполняются слезами и боялась, что сейчас сама разрыдаюсь. Филипп словно окаменел. Он взял бумаги из дрожащей руки Маркуса, и тот слабо улыбнулся. «Благодарю вас. Счастливого Рождества». Виконт развернулся, чтобы уйти, но граф остановил его. «Маркус, позволь мальчикам познакомиться с их сестрой». Взгляд мужчины метнулся к малышке, и он побледнел. «Может быть, когда-нибудь», — резко сказал Маркус, и пошел прочь, уводя за собой мальчишек. «Это невероятно», — прошептала я, и Филипп посмотрел на меня глазами, полными боли, удивления и растерянности. Он немного помолчал, а потом прошептал. «Клара, всё это теперь наше. Господи боже, воистину время чудес». Ливен был в шоке от случившегося. Он разглядывал бумаги, будто ища в них подвох, и тихо удивлялся. «Вот это да, вот это история, никогда бы не подумал». А я понимала Виконта. Носить на душе такой камень — ещё то испытание. Он как мог очищал свою совесть, и пусть эта деревня не стоила жизни бедной Марты, но этот жест действительно был порядочным. Но теперь в моей голове зрела мысль о Полин. После возвращения деревни в собственность графа у малышки должно появиться приданное. Нужно поговорить об этом с Филиппом. В этом чудесном настроении мы вошли в церковь и сразу же окунулись в атмосферу какого-то умиротворения, спокойствия и волшебства. Его стены будто отгораживали от суеты, и мне стало хорошо от мысли, что я не хочу ничего просить у Бога. Зачем? Я получила достаточно для счастья. После службы к нам подошёл пастор, высокий худощавый старик с полностью седой головой. Он близоруко щурился, постоянно протирал очки, забавные, с абсолютно круглыми стёклами, в которых его глаза казались маленькими и беспомощными. Он оказался довольно приятным собеседником, что очень располагало. У пастора был мягкий, ласковый голос и такое светлое лицо, что хотелось поведать ему обо всех своих тайнах. «Какая приятная встреча!» — он погладил Полин по голове и с интересом посмотрел на всю нашу компанию. «Графиня, познакомьтесь, это пастор Якоб де Класс. Он служит в деревенской церкви уже 30 лет. Я очень рада нашему знакомству». — дружелюбно ответила я, и он улыбнулся мне. — Надеюсь, ваша светлость, мы будем видеться чаще. Моя супруга по воскресеньям готовит чудесный пирог с мясом, так что имею честь пригласить вас на обед. Я хочу познакомиться с фрау Де Класс и попробовать её пирог. Мне очень нравился этот приятный человек, и я не могла отклонить его искреннее приглашение. Мы ещё перекинулись парой слов и, передав корзины с провизией, отправились обратно. «Его сын так и служит у вандильца», — спросил Ливен, как только экипаж отъехал от церкви. «Да, Адриан служит у ландграфа в охране уже пять лет», — ответил Филипп. «Он хороший парень и должен был тоже стать пастором. Но где молодому священнику найти приход на этих землях? Вандильцы хорошо платят своей охране, а мужчина должен зарабатывать и помогать семье. Если бы у меня была возможность, я бы нанял этого парня» но пока не могу предложить ему достойное жалование. «Кстати, графиня, а вы знаете, что ваша сестра вышла замуж за Леопольда Вандильца?» — поинтересовался барон. «Я совершенно забыл рассказать эту новость, хотя так хотел удивить вас». «Лизбет?» — в один голос выдохнули мы с Хенни, и он утвердительно кивнул. «Да, они сочетались с браком и сразу же уехали в поместье ландграфа. Поговаривают, будто фрау Гертруду даже не пригласили на свадебное празднество. Я тут же вспомнила встречу возле сыроварни, и по мне снова поползли мурашки страха и отвращения. Так значит, это супруг Лизбет. Что ж, бедняжке явно не повезло. Филипп будто прочитал мои мысли, сказав почти то же самое. Остаётся лишь пожалеть девушку. Её отдали в жестокие руки. «Фрау Гертруда так пеклась о своей дочери», — тихо сказала Хенни, изумляясь услышанному. «Исполняла все её капризы. Как же она могла отдать своё любимое дитя на такую жизнь?» «Это жажда денег», — задумчиво ответил барон. «Но за свои желания всегда приходится чем-то платить, тем более за низменные». Новость, конечно, была не из приятных, но женщины сами выбрали свою судьбу — и жалеть я их не собиралась. Они целенаправленно шли к этому и в какой-то момент свернули не туда. Для меня главным была моя семья — муж, Полин, нерождённый ребёнок и, конечно же, тёмный ручей. Когда мы вернулись домой, на поместье опускались зимние сумерки, и очертания предметов виделись будто через сиреневую вуаль. Она придавала всему, что окружала нас, некую таинственность, пронизанную лунным светом. Под ногами тихо поскрипывало, и робкие снежинки всё ещё искрились в морозном воздухе. Нас уже ждали, и ароматное тепло дома окутало нашу немного продрогшую компанию. Гуда напоила всех горячим грогом, а Полин даже досталась большая кружка сладкого какао, которая бережливая повариха хранила в плотно закрытом ларчике и выделяла на праздники. Потом мы поднялись переодеться к праздничному ужину, а мужчины устроились возле камина с бутылкой хорошего вина. «Ты посмотри, как оно прекрасно сидит на мне!» Хенни восхищённо разглядывала своё отражение. «Уми золотые руки. Я, конечно, помогала ей, но до этой девочки мне далеко. Да, дорогая, платье очень идёт тебе. Я не могла налюбоваться своей похорошевшей кузиной. Мы не зря выбрали этот цвет» темно красная с парчёвой нижней юбкой и такой же вставкой на рукавах. Платье выглядело роскошно и невероятно украшало Хэнни. С высокой прической и бледной, светящейся изнутри кожей девушка была похожа на волшебную фею. «Ты выглядишь как настоящая баронесса». Я хитро улыбнулась, и кузина зарделась от удовольствия. «А ты настоящая графиня?» «Само собой». Я тоже повертелась перед зеркалом, наслаждаясь своим видом в платье глубокого синего цвета. Я не захотела разбавлять его другими оттенками, и моё отражение лишь подтвердило правильность этого решения. Белоснежный кружевной воротник — всё, что оттеняло красивый синий цвет и мои рыжие волосы. А вот и мы. В комнату вошла Мия, ведя за ручку Полин. Только взгляните, какая замечательная Фрай. О, мой Бог! «Кто это?» — воскликнула я, восхищенно разглядывая маленькую черовницу в платье цвета нежной охры. Её белокурые волосики были собраны бархатной лентой, и два густых локона обрамляли милое личико. «Что за прекрасная девочка!» «Это же я, мамочка!» — захихикала Полин и закружилась, демонстрируя обнову. «Тётя Хэнни, тебе нравится?» «Безумно!» Хенни, как всегда, бросилась целовать ее, и малышка блаженно зажмурилась. Мужчины были в восторге. Филипп смотрел на меня обожающим взглядом, и я подозревала, что спустись я в дерюшке, его взгляд был таким же. А вот барон даже не пытался скрыть свой жадный взор при виде кузины. Хенни моментально вспыхнула, но смело встретила этот напор и уже через минуту вовсю пользовалась своей привлекательностью, чуть кокетливо улыбаясь Ливену. Полин же получила внимание больше всех и, довольная, сидела на своём высоком стульчике, болтая ногами. Блинчику тоже повязали на шею бархатную ленту, и он гордо сидел возле своей маленькой хозяйки, высунув розовый язык и изредка повизгивая от избытка чувств. К выбору рождественского бревна слуги подошли очень ответственно. Оно было хорошо высушенным и достаточного размера, чтобы гореть всю ночь. Граф, как глава семьи, Положил бревно в предусмотрительно потушенный камин и перед тем, как поджечь его, полил подогретым вином, загадывая добрые пожелания для всех нас. «Пусть весь год этот дом не покидает счастья, пусть полнится он голосами детей и желанных гостей, и пусть беды обходят его стороной. С наступающим Рождеством нас всех!» «С наступающим Рождеством!» — весело ответили все собравшиеся, и в гостиную вошла Гуда — неся запечённого гуся. «Ваша светлость, не забудьте, что после того, как бревно сгорит, угли от него нужно собрать и спрятать в надёжное место», сказала она и широко улыбнулась, поставив блюдо посреди стола. «Какой красавец! Вы только посмотрите на него!» Ещё утром он орал дурным голосом и пытался ущипнуть меня за руку. Все засмеялись, а Полин спросила. «Тётушка Гуда, а зачем нам угли?» Они охраняют семью весь следующий год от молний и происков дьявола, важно заявила повариха, и по её весёлому взгляду было видно, что пиво она уже точно выпила. Когда все уселись за стол и граф наполнил бокалы, Левен поднялся и сказал: Пока мы не начали праздничный ужин, мне бы хотелось обратиться к вам, ваша светлость, так как кузина Хенни находится под вашей с графиней опекой, и я прошу у вас её руки. Щеки Хенни запылали, и она опустила голову, пряча счастливые глаза. Если кузина не против, мы перечить не будем? Да, дорогая. Филипп посмотрел на меня весёлым взглядом, и я не в силах сдерживать радость сказала: "Конечно, я точно не буду против". Хенни, что ты ответишь барону?" обратился граф к кузине, и та быстро взглянув на Левенна, тихо сказала: "Я согласна". «Поздравляю!» Я с нежностью сжала её холодную ручку, и она с благодарностью взглянула на меня. «Вы прекрасная пара». В доме уже было тихо, когда я снова спустилась вниз. Прекратилось даже потрескивание рождественского полена в камине, и остывающие угольки излучали мягкое свечение, освещая тёмную гостиную. Уже прозвучал последний двенадцатый удар часов, но мне не спалось. Волнующая, чудесная мысль не давала мне покоя. Мир стал другим. Он изменился в тот момент, когда дверца кареты распахнулась, и я увидела Филиппа. Опустившись в кресло у очага, я медленно прокручивала в голове всё, что случилось со мной, и улыбалась в темноту. Волшебный шлейф Рождества накрывал землю пушистым снегом, наполняя меня надеждами на счастье и верой в чудеса. Митч пришёл в комнату Лизбет ближе к утру, и девушка еле сдержалась, чтобы не охнуть при виде его обезображенного лица. После того, как граф выбил ему глаз, парень окривил, и когда-то привлекательное лицо стало похоже на страшную маску. «Я Митч, брат Марджи», — быстро зашептал он, и, скользнув в комнату, плотно прикрыл за собой дверь. «Вы готовы, ваша светлость? Только вы это... Опасно это, очень опасно». «Да, готова твёрдо сказал Элизабет, отогнав прочь все сомнения. «Но что делать с охраной?» «В охране поедет только Адриан де Класс». Меч нервничал, но по его взгляду девушка видела, что он тоже полон решимости. «Он хороший парень, но придётся оглушить его. Как боец, Адриан лучший из всех воинов графа, но если сделать это неожиданно, не думаю, что он что-то заподозрит. Оставим его на берегу реки, а сами столкнём экипаж в воду. Лошадей отпустим». Пусть думают, будто они порвали упряжь и выбрались из реки. Ваша Светлость, выдержите ли вы идти пешком долгое расстояние? Я готова ползти отсюда. Со злостью и адским желанием покинуть это место выдохнула Лизбет. Можешь не сомневаться во мне. Что ж, хорошо. Приготовьте вещи и постарайтесь вести себя как обычно, сказал напоследок Митч и выскользнул в тёмный коридор. Как не боялась она предстоящего побега, Но вернуться в это логово зла и жестокости было равносильно смерти. Хотя смертный приговор Лизбет уже был подписан. Фрау Гертруда не сможет спасти её. Даже если она поведает ей о своих несчастьях, то скорее принесёт ещё больше бед и горя. Ландграф не остановится ни перед чем, и вместе со своей глупой дочерью пострадает и бедная матушка. Оставалось ждать и верить в чудо, которое спасёт от ненавистного мужа и подарит долгожданное спокойствие. Рано утром, в день отъезда, Леопольд вошёл к супруге и окинул её вещи красными после попойки глазами. «Это хорошо, что вы берете столько нарядов», сказал он, приоткрыв небольшой сундук и перебирая вещи. «Покажите, обществу, как я забочусь о вас, что я не жаден. Мне это по душе. Но помните, что я говорил вам. Ни одного лишнего слова». «Я помню ваша светлость», — покорно ответила Лизбет, пряча глаза, в которых горела ненависть. «Не переживайте об этом». «Умница!» Он подошёл к девушке и, схватив за подбородок, приподнял её лицо. «Иначе вы в полной мере почувствуете мой гнев». Граф ушёл, а следы от его пальцев всё ещё горели на её лице. «Будь ты проклят!» — прошептала Лизбет в закрытую дверь, и её руки сжались в кулачки. «Гори в аду!» Морозное утро не могло сбить то пламя, что бушевало в её душе. Предчувствие свободы делало её движения нервными и резкими, и чтобы скрыть нервозность, девушка засунула руку в аккуратную меховую муфту. Сундуки с вещами уже погрузили на крышу экипажа, но небольшой саквояж с самыми нужными из них Лизбет взяла с собой. Граф, разумеется, не вышел проводить её, но это было даже хорошо. Он мог заметить её нервозность. «Прошу прощения, Ваша Светлость». Глубокий, слегка хрипловатый мужской голос прозвучал неожиданно, Элизабет испуганно вздрогнув, обернулась. Перед ней стоял высокий молодой человек с такими голубыми глазами, что девушка чуть не зажмурилась. Он имел довольно приятную внешность, и даже глубокий шрам, рассекавший лоб и висок, не портил очарование этой мужской притягательности. У него были упрямо сжатые губы, четкий немного жесткий контур выпирающих скул, но во взгляде не было ни грамма жестокости. В светло-русых волосах путались одинокие снежинки, и ветер то и дело трепал густые пряди, которые тут же ложились на место в красивом беспорядке. «Да», — она быстро отвела взгляд от его лица, — «я слушаю вас». «Меня зовут Адриан де Класс. Я буду охранять вас в дороге». «Хорошо, Герд де Класс», — вежливо ответила Лизбет. «Я уверена, что с вами мы будем в безопасности». «Можете не сомневаться, ваша светлость». Он склонил голову и взлетел на коня, который тут же загорцевал возле экипажа. Лизбет и Марджа удобно устроились на сиденьях, и их взгляды встретились, испуганные, взволнованные и полные надежд. «Ну, с Богом!» — выдохнула Марджа, а девушка перекрестилась, мысленно читая молитву. Гнездо ворона осталось позади, и с каждым скрипом колеса у Лизбет переворачивалась душа в предчувствии грядущих событий. Но отступать было некуда, и она смело смотрела в будущее, веря в удачный исход этого нелёгкого дела. Прошло несколько часов, и вдруг прозвучал громкий голос Адриана. «Почему свернули к реке?» Девушки испуганно замерли в экипаже. Лизбет кусала губы, а Марджа что-то шептала и целовала деревянное распятие, висевшее на её шее. «Так быстрее! Это я вам точно говорю!» — услышали они голос Митча. «Снег метёт, да ветер до костей пробирает!» Придётся искать ночлег, а ближайшая гостиница только по этой дороге». Адриан ничего не ответил, Элизабет осторожно выглянула в окошко, чтобы посмотреть, где находится охранник. Она чуть не вскрикнула, находясь в невероятном нервном напряжении. Он ехал рядом с экипажем, и его синие глаза внимательно смотрели на неё. Задёрнув шторку, девушка закрыла лицо руками и зашептала. «Он что-то подозревает, я чувствую». «Успокойтесь, ваша светлость». Марджи схватила её за руки и встряхнула. «Вам это кажется. У страха глаза велики». Лизбет глубоко задышала, стараясь унять дрожь, и кивнула. «Да, ты права. Нужно взять себя в руки. Он не может ничего знать, с чего бы ему подозревать что-то». Прошло ещё около часа, и внезапно, резко качнувшись, экипаж остановился. «Что случилось? Почему остановились?» Крик Адриана прозвучал как залп в этой снежной тишине, разбавленной шумом реки. «Кажется мне, что лошадь потеряла подкову», — ответил Мич, и девушки услышали, как он спрыгивает с козл. «Сейчас посмотрю». Чувствуя нарастающую панику, Лизбет тоже вышла из экипажа и увидела, что Адриан спешился и идёт к лошади, возле которой присел Мич. «Ну что там?» Мужчина склонился, и в этот момент парень выпрямился и размахнулся, сжимая в руке камень. Лизбет даже не поняла, что произошло. Митч лежал на снегу, вопя дурным голосом, А адриан сидел сверху вывернув его кисть ты что совсем с ума сошел щенок выругался охранник и ударил беднягу под ребра парнишка закричал Элизабет не выдержала остановитесь прошу вас доставьте да вы его наконец адриан удивленно уставился на нее но все же отпустил руку Мича. ваша светлость этот человек хотел убить меня похоже вы тоже находились в опасности он сжал митча ногами отвечай «Ты хотела грабить графиню?» «Он хотел спасти меня!» — крикнула девушка и разрыдалась, опускаясь на снег. «А теперь мне конец. Муж убьёт меня, как только я вернусь домой». Марджи вылезла из экипажа и теперь стояла на ветру, прижав к груди руку с зажатым в ней распятием. «Боже, Митч!» — прошептала она, давясь слезами. «Нет, нет, только не обратно». Адриан медленно поднялся, и, стряхнув снег со своей одежды, помог встать плачущий Лизбет. «Вернитесь в экипаж, ваша светлость!» Он посмотрел на Марч и приказал. «Возьми своего брата и сядьте в экипаж!» Все трое сидели перед ним и дрожали от страха, понимая, что, скорее всего, им пришёл конец. Охранник развернёт карету, и они окажутся в лапах Ландграфа. «Итак, я жду объяснений!» Адриан остановил свои светлые глаза на Лизбет, и та, будто на последнем выдохе, рассказала всё, что предшествовало этому неудавшемуся побегу. Она чувствовала, как по её щекам катятся горячие слёзы, глаза жжёт, а голос предательски срывается, но слова, словно стремительный речной поток, лились и лились, пока она не замолчала, опустошённая и полумёртвая внутри. «Теперь можете вернуть меня обратно», — ледяным голосом прошептала она и, набравшись смелости, подняла на него глаза. Адриан смотрел на неё с сожалением и грустью. Так смотрят цветы и икон, переворачивая душу. «Я не собираюсь вести вас обратно в гнездо ворона. Не стоит плакать». Лизбет не понимала, что происходит, и смотрела на него широко распахнутыми глазами. Когда первый шок прошёл, она всё же решилась задать вопрос. «Я правильно вас понимаю. Вы не собираетесь выдавать меня графу?» Знаете, ваша светлость, не всё так просто в этом мире, он грустно улыбнулся. В душе я священнослужитель, а телом воин. Духовное важнее для меня, и тем более я очень хорошо знаю семью ландграфа, чтобы отказать вам состраданий. Вы чуть не сделали ошибку, попытавшись убить меня. Это сразу же вызвало бы подозрение. Но мы не собирались убивать вас, воскликнула Лизбет и покраснела. Лишь оглушить. «Всё равно», — Адриан усмехнулся. «Очнувшись, я непременно бы понял, что произошло». «И как вы поступите с нами?» Девушка боялась даже надеяться на помощь, но он ведь сказал, что не отправит её обратно. «Я отвезу вас в дом своего отца», — ответил Адриан и, увидев её изумлённые глаза, добавил. «Но сначала утопим экипаж. Лошадей заберём с собой, ведь вы должны на чём-то ехать». После этого я вернусь в гнездо ворона и объявлю, что экипаж упал в реку, и никто не выжил». «Вы думаете, граф поверит в это?» Лизбет почувствовала, как надежда начинает возгораться с новой силой. «Я думаю, что он обрадуется этой новости, как бы ужасно это ни звучало». Скулы Адриана напряглись, и он процедил. «Жалование, что он платит, мне достаточно велико, чтобы помогать семье, но пришло время прощаться». «Смотреть на эти бесчинства у меня больше нет сил». Марш и Митч сидели, затаив дыхание, будто боясь спугнуть удачу, но охранник обратился к парню. «Достаточно разговоров, время идёт. Мич, ты пойдёшь со мной. Поможешь распрячь лошадей». Уже несколько часов они ехали по лесу, и благодаря теплоте, исходящей от Адриана, Лизбет не окоченела полностью. Мужчина усадил её на свою лошадь, и первое время девушка ещё старалась держать спину прямо, чтобы не соприкасаться с ним, но это было очень тяжело. Вскоре она расслабилась, и, почувствовав это, он сказал, «Не нужны сейчас условности и ваша светлость. В этой непростой ситуации мы всего лишь люди, и пока вы не окажетесь в безопасности, давайте следовать этому правилу». Лизбет ничего не ответила, но её лицо озарило улыбка. «Господи, какой же она была дурой, как недостойно вела себя!» А ведь мир полон людей, для которых богатство и положение в обществе не стоят на первом месте. Не все мечтают за деньги продать душу. Слава Всевышнему — не все. Снег закончился, и вечерний холод, собираясь в мерцающие искры, рассыпался перед копытами лошадей странным светом. Большая и до боли равнодушная луна летела в тёмном небе желтым маяком и серебрила верхушки деревьев своим ледяным сиянием. В мыслях Лизбет она была той точкой, от которой хотелось вести отсчёт новой жизни, и девушка знала, что всю оставшуюся жизнь эта бледная луна будет приходить к ней во снах. Когда лес закончился и на горизонте показались первые дома, Адриан махнул рукой Митчу, чтобы тот остановился. «Это хорошо, что мы прибыли в деревню ночью, и никто не увидит нас. Но я должен предупредить отца», — сказал мужчина и помог Лизбет спрыгнуть с лошади. «Я вернусь очень быстро». «Я молила Господа, чтобы он не оставил нас в трудную минуту», всхлипнула Марджи, когда силуэт Адриана перестал быть различимым на фоне темнеющих очертаний деревни. «И он послал нам этого доброго человека». «Самое трудное нам ещё только предстоит пережить». Лизбет доверяла Адриану, но прекрасно понимала, что жить в постоянном страхе — испытание не из лёгких. «Должно пройти достаточно времени, чтобы мы смогли вздохнуть спокойно». «Нам нужно держаться вместе, ваша светлость», — волнуюсь произнёс Митч. «Мы теперь от вас не на шаг». «Конечно, Митч», — ласково ответила она. «Вместе нам будет не так страшно и тяжело». Охранник действительно вернулся очень быстро и, усаживая девушку на лошадь, сказал, «Мои родные ждут вас и готовы помочь, но есть некоторые правила. О них я расскажу позже». Они проезжали мимо серых, однообразных пятен домов, Элизбет с каким-то щемящим чувством смотрела на бережно укрытые снегом аккуратные изгороди, сараи, извилистую речку, скованную льдом и спящие деревья. В деревне стояла тишина, пахло дымом, поднимающимся из дымоходов в зимнее небо, и лишь скрип снега до да фырканья лошадей разбавляло это холодное безмолвие. Они завернули на невысокую изгородь, и Адриан снова подхватил её, чтобы аккуратно поставить на землю. «Сейчас я проведу вас в дом, покормлю лошадей и отправлюсь обратно», — сказал он, ведя их мимо каменной стены дома, серебрившейся от инея. «Вам бы стоило отдохнуть», — тихо сказала девушка, но он покачал головой. «Нет, это будет выглядеть подозрительным. Я вернусь в гнездо ворона и вскоре дам о себе знать». Они завернули за угол, и как только оказались перед задней дверью, она распахнулась, впуская их в тёплую глубину дома. Слабый огонёк масляной лампы осветил лицо пожилого мужчины, в котором отчётливо угадывались общие с Эдрианом черты. Он быстро запер за ними дверь и взволнованно сказал. «Добро пожаловать, Ваша Светлость. Меня зовут Якоб Де Класс». «Благодарю вас, что решились помочь нам», не менее взволнованно произнесла Лизбет. «Я даже не знаю, чем смогу отблагодарить вашу семью». «Помочь ближнему — обязанность каждого христианина, тем более женщине, попавшей в беду» мягко ответил старик и спохватился. «Что же мы стоим у входа? Вы совсем замёрзли. Прошу, проходите, Ваша Светлость». Он провёл их в небольшую гостиную, где уже пылал очаг, и Лизбет отметила уютную атмосферу, царившую здесь. Простая мебель, чистота, вышитая скатерть на небольшом круглом столе и чисто выбеленные стены. На полу лежал слегка вытертый ковёр, а на нём развалился пушистый кот с невероятно хитрой мордой. «Добро пожаловать!» Из двери, ведущей в глубину дома, показалась немолодая женщина и сразу же направилась к Лизбет. Она была высокой и, несмотря на возраст, очень подвижной. Её девичьи чистые глаза имели тот же цвет, что и глаза Адриана, ярко-голубые, с неким ангельским свечением в глубине. «Это моя матушка, фрау София де Класс», — представил женщину Адриан. «Но с этого момента она для вас тётушка, ваша светлость, а вы — моя кузина из Фрабанта». Летиция». «Ох, милая». Фрау София взяла холодные ручки Лизбет в свои. «Я так рада, что ты решила навестить меня». Лизбет сначала немного растерялась, а потом широко улыбнулась. «Тётушка, я так скучала по вам. Фрабант — самое тоскливое место в Голландии, особенно зимой». «Замечательно», — засмеялся Адриан и обернулся к застывшим в дверях Марджи и Митчу а вам пока вообще не стоит показываться в деревне. Ждите моего возвращения. Хорошо, Герт. Марджа тут же рухнула на колени и запричитала, протягивая руки к хозяевам дома. Благодарю вас. Вы спасли нас с братом. Мы бы точно померли, если бы остались у графа. Что угодно для вас сделаю. Для начала поднимись. Якобс Деклас помог ей встать на ноги. Хватит рыдать. Будешь помогать моей жене по хозяйству. И брату найдем занятия. «Пойдём-ка, поможешь мне собрать на стол», — сказала девушке фрау София и обратилась к сыну. «Ты поешь с нами, дорогой?» «Нет, матушка». Адриан надел шляпу и направился к дверям. «Мне нужно накормить лошадей и возвращаться в поместье. Позаботьтесь о наших гостях». «Обязательно. Ты ведь знаешь». Женщина грустно улыбнулась ему. «Мы очень ждём тебя». Лизбет провела его взглядом и ощутила, как внутри растекается странное тепло, обволакивая душу. Но страх за этого благородного мужчину тоже пустил свои щупальца, легким сквозняком, холодя обостренные до предела чувства.